Великий лес. Как я могу это понимать? Резко обернувшись к слонившимся перед ним разумным, высокий и статный эльф с серебристо-белыми волосами, которые выдавали его возраст, не скрывая своей злости, посмотрел прямо в глаза присутствующих здесь слугам. Вы хоть сами понимаете то, что мне сейчас вообще тут говорить о золотой ореландской яшме? Продается на территории королевства Муран? «Гномы ее где-то достают, а вы даже не знаете, где именно?» «Кто посмел предать интересы великого леса? Что вы возитесь тут?» Рассказывайте уже». «Мой князь, разрешите я поясню?» Медленно поднял голову, выглядевший гораздо моложе его, но уже к этому времени достаточно долго занимавший пост полномочного представителя великого леса на территории названного только что человеческого государства Диаремис Гариатас, Я пытался найти все возможные хвосты от этого дела. И как только я получил известие о том, что в данном случае мы имеем дело с контрабандистами и ворами, которые похищают наши ценности, то тут же принялся за дело. Однако прямых доказательств этому я так и не обнаружил. Я сначала не обратил внимания на то, что даже старый алхимик человек, у которого впервые была замечена золотая риланская яшма, Говорил о том, что гномы доставляли этот товар не из великого леса. По его словам и по словам тех самых гномов, которых мне удалось немного разговорить, этот груз они получали именно с территории черного леса. И тут мы ничего поделать не можем. Что значит «не можем»? — разъяренно ударил пяткой своего посоха великого князя по полу, Стар Нариатас с большим трудом сдержался, чтобы не ударить им по спине стоявшего перед ними со склоненной головой разумного. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Вы любой ценой должны были выяснить, что происходит на самом деле. Золотая Ирландская яшма не может продаваться кому попало. Только мы имеем право ей пользоваться. Это дар нашей богини-покровительницы». И тут вы говорите мне о том, что кто-то нашел где-то дикорастущую золотую риланскую яшму. Подобное найти в принципе невозможно. Но если дело обстоит так на самом деле, то это место мы должны взять под свой контроль. Любой ценой. Вы вообще понимаете то, о чем сейчас идет речь? Сколько денег мы потеряли за последнее время только на продажах эликсиров высшего исцеления? На этот вопрос могу ответить я, мой господин. Теперь уже медленно выступил вперед эльф, который выглядел еще более старым, чем сам великий князь, потому что он был практически бессменным казначеем великого леса. За последний месяц у нас возникли некоторые сложности. Ввиду того, что гномы по какой-то причине отказались покупать у нас эти эликсиры для своих шахтеров, которые могли столкнуться с какими-нибудь монстрами в подземельях своих шахт, я не понял сначала того, с чем это может быть связано. — Но теперь понимаю. Скорее всего, они сами варят эликсир высшего исцеления, если имеют доступ к таким ресурсам. Это было бы совсем несложно, если у них есть в распоряжении золотая риланская яшма. — Подожди. Великий князь растерянно посмотрел на казначея, а потом на посла в королевстве Муран и даже встряхнулся, словно пытаясь привести свои мысли в порядок. — О чем ты мне сейчас говоришь? как гномы могут варить эликсиры высшего исцеления. Ведь для этого нужно очень многое. Та же эссенция жизни, например. Откуда они ее берут? Может быть, ты мне объяснишь? Мой господин, прошу прощения, но это все мы говорили именно для всех низших, чтобы они не пытались повторять подобные эликсиры самостоятельно. В очередной раз тяжело вздохнув, казначей принялся объяснять своему хозяину, в чем тот ошибается. Все только по той причине, что они могли бы это сделать. Дело в том, что эликсир лечения и эликсир высшего исцеления практически одинаковые по составу. Просто в раствор нужно добавлять больше ингредиентов определенного порядка. В данном случае имеется в виду именно риланская яшма. Если, например, в эликсир лечения добавить вместо одного четыре соцветия риланской яшмы, то обычный эликсир лечения станет эликсиром высшего исцеления. но будет не той расцветки и более тягучим, как своеобразное желе. Если же вместо этого соцветия добавить соцветия золотой риландской яшмы, то все получается нормальным. Правда, цвет эликсира все равно отличается. Но сам он по своей консистенции достаточно жидкий, и его можно легко выпить, чем мы пользовались. К тому же никто не будет тратить риландскую яшму в таких количествах, когда есть возможность приобрести у нас такой эликсир. Именно на этом и основывался весь наш расчет. А теперь что? Обычно каждый месяц гномы приобретали у нас таких эликсиров минимум на несколько тысяч золотых, и мы даже собирались потом, со временем, поднять на них цену. А что? Только мы им продаем этот эликсир, а значит и имеем право играть ценами. Но сейчас, судя по всему... У них есть то, что дает им возможность самим изготавливать такой эликсир, потому что в этом месяце они не приобрели у нас ничего. И, по сути, наша казна потеряла минимум около десяти тысяч золотых. И это как минимум. В следующем месяце боюсь, что расценки на этот товар упадут еще больше, если и гномы начнут его продавать. И тогда мы потеряем еще больше. Ведь раз золотая ореланская яшма появилась не только у гномов, Но и в королевстве Муран можно понять, что им выгоднее этот вопрос решать самостоятельно, чем иметь дело с нами. Да что тут вообще происходит? Великий князь устало сел в свое кресло, больше похожее на какой-то резной трон из мельчайших переплетенных веточек, и медленно покачал головой. Объясните мне, что происходит? Откуда у них столько золотой риландской яшмы? Даже у нас их всего пять кустов. Всего пять И мы бережем их, как только можем. Наши маги природы и маги жизни кругами вокруг не ходят. И тут вдруг я узнаю о том, что оказывается нам это ни к чему. Вы хотя бы понимаете, что по сути мы потеряли возможность финансировать множество наших проектов. Ко мне буквально полколокола назад приходил архимаг Заперан Релиетин. Он хочет провести новый эксперимент. И теперь ему нужно много мифрила и даже адамантит. А где мы их возьмем? Такие материалы можно взять только у гномов и у демонов. Если мифрил мы можем купить хотя бы за золото, то в анклаве демонов адамантит продают очень мелкими партиями. И не за золото, за этот самый эликсир. И что теперь вы мне предложите делать? Вы сами не хуже меня знаете, что наш архимаг старается собрать как можно больше информации про события, происходящие в других возможных планах бытия нашего мира. Нам нужна сила, которую мы сможем использовать, чтобы вернуть величие нашему народу. А что мы можем сделать теперь, если сейчас оказывается, что мы никому просто не нужны? Наш самый охраняемый секрет оказался легче перышка лесной птицы. Господин, у меня есть одна идея. Теперь опять вперед выступил посол в королевстве Муран, и, заметив косой взгляд присутствующего в зале молодого эльфа, еле слышно вздохнул. Сам, видимо, прекрасно понимая, что все эти его упущения не добавляют ему самому авторитета. Я попытался надавить на гномов, чтобы узнать дополнительные подробности. Но вы же знаете о том, насколько они могут быть упрямыми. Эти разумные ни в какую не захотели выдавать неистинного положения дел. Поэтому я решил попытаться послать Черный Лес группу наших рейнджеров. Я думаю, что они достаточно быстро найдут там того, кто посмел попытаться перейти нам дорогу, если он там есть. Но если его там нет, то тогда у нас будут доказательства того, что гномы нам лгут. К сожалению, попытаться поймать их на лжи у меня просто не получилось. Все мои чувства буквально кричали о том, что гномы сами верят в то, что говорят. Именно в то, что они приобрели эти соцветия золотой риландской яшмы именно в Черном лесу. Я понимаю, что Черный Лес находится далеко от Великого Леса. Да и сами эти гномы, которые привезли такой товар в королевскую столицу людей, не приезжали в последнее время к нам. Однако они могли доставлять этот груз через каких-нибудь посредников. Именно поэтому я и хочу найти доказательства их лжи. Либо мы найдем в Черном Лесу место, где проразрастает такой важный для нас цветок, и заберем все себе, либо мы докажем ложь гномов. ведь только тогда мы сможем надавить на подгорного короля. И в результате этого, возможно, нам удастся сбить цены на мифрилы и изделия гномов-мастеров, а они нам тоже часто бывают нужны. И его тут же попытался поддержать казначей, который сразу же понял то, какую выгоду казна получит в том случае, если им действительно удастся сыграть на чувстве вины у этих коротышек. Ведь эльфы, как никто другой, прекрасно помнили о том, что этот народ уже не так давно... еще тысячи лет не прошло, достаточно сильно провинился, и есть возможность на этом сыграть. А внимательно выслушав доводы этих разумных, великий князь Лани Астар задумчиво посмотрел за их спиной, где на стене висело достаточно большое зеркало, в котором отражался весь его кабинет. И в первую очередь в этом зеркале он увидел лицо собственного сына наследника, который задумчиво смотрел на него, И когда их взгляды скрестились, то молодой эльф медленно прикрыл свои глаза. Его согласие для этого решения было необходимо, так как в Великом лесу именно он командовал отрядами рейнджеров. А значит, у него есть возможность выделить для этого дела лучших специалистов, которые быстро все сделают. Быстро и эффективно, как это нужно Великому лесу. А потом можно будет решать и другие проблемы, которые назревают вокруг. Так что, все же, разрешив послу в королевстве Мурат сделать то, что он задумал, великий князь отпустил их, оставшись наедине с наследником, после чего некоторое время помолчал, все так же разглядывая резьбу на дверях своего кабинета. «Отец! А что опять задумал архимаг?» Наконец-то выдал истинную причину своей беспокойности и задумчивости. Лагита Тарнариатас!» Я надеюсь, что он в этот раз не собирается снова заигрывать с тьмой. Нам разве мало было того, что он ранее уже наворотил? Вызов инфернальных существ чуть ли не в центре Великого Леса мог очень сильно подпортить все наши планы. Хорошо еще, что нам удалось их вовремя уничтожить. А теперь чего нам от него ожидать? После этого случая я запретил ему производить какие-либо вызовы в наш Великий Лес и потребовал от него полной безопасности наших территорий. Криво усмехнулся в ответ великий князь, вспомнив тот день, когда он практически с утра до самого позднего вечера беспрерывно орал настоящего перед ним с виноватым лицом древнего старика-эльфа. Поэтому он намеревается построить врата в другой мир и там будет проводить свои эксперименты. Может быть, эти врата будут вести куда-нибудь еще? Не знаю, но на наших территориях больше я таких шалостей с его стороны не допущу. Поэтому он и хочет получить достаточное количество мифрила и адамантита. Чтобы сделать врата, тут уже ничего не поделаешь. Придется некоторое время потерпеть его шалости, но только недолго. Потому что я сам уже начал от него уставать. — Ты начал уставать от него, отец? — тихо покачал головой молодой эльф, с легким вздохом уже направившийся в сторону выхода из кабинета. Вообще-то это я и мои бойцы все время старательно разгребаем то лосиное дерьмо, которое твой любимый архимаг постоянно сгребает в огромную кучу посреди великого леса. Пора бы уже это все прекратить. Рано или поздно он уничтожит сосредоточение силы в нашем княжестве. И что тогда мы будем делать? Я понимаю, что он это все делает, чтобы вернуть величие нашему народу, но не такими же усилиями, не такой же ценой. Все это Лагитас Тарнариатас проговорил, уже направляясь прочь, и поэтому великий князь не стал ему ничего говорить в ответ, так как банально не видел в этом смысла. Ведь он прекрасно понял, что на древнего эльфа, который являлся в великом княжестве и великим лесу, самым могущественным, разумным, обижаться было бы бессмысленно. Этому эльфу было уже более десяти тысяч лет, И поэтому можно было сразу сказать о том, что, возможно, у него уже стали подсыхать мозги от возраста. Но его силу сбрасывать со счету было нельзя. С учетом того, что он один при помощи своего посоха-артефакта мог спокойно уничтожить целую армию. Что тут можно было бы говорить про других? Тут было даже глупо предполагать то, что с ним сможет кто-то справиться. Ну, а то, что он любил экспериментировать? Так это уже было его личное дело. Сейчас же главное было все-таки попытаться найти решение для проблемы, возникшей с золотой риландской яшмой. Эльфам нужно было срочно найти источник этой проблемы и устранить его. Ведь казначей не зря всполошился, так как в данной ситуации недостаток поступления подобных средств только сначала может показаться не слишком большим. Но постепенно этот своеобразный ком грязи, который катится с горы после затяжного ливня, начнет вбирать в себя все больше и больше веса и грязи, или в конце концов возникнет целая сель. Эльфы привыкли жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать, а тут такого они позволить в принципе не могли, потому что подобное попустительство могло кем-то быть расценено как слабость. А эльфы всегда были одной из самых могущественных раз в этом мире, и они просто не могут позволить хоть кому-то посчитать их слабее себя. Ведь живущие на землях Ренейла всегда уважали силу, и только сила позволяла эльфам сдерживать тех, кто наверняка хочет их уничтожить и забрать себе все то, что ранее делало их могущественными. Судя по всему, у кого-то это все уже начало получаться. Ведь откуда-то появилась золотая риланская яшма, Тяжело вздохнув, великий князь приказал позвать к нему в богини-покровительницы Ариины, так как надо сделать так, чтобы эти разумные задали ей пару вопросов и выяснили, что на самом деле происходит. Наверняка она должна знать все о том, где могут произрастать такие цветы. Конечно, Ланиастар Нариатас разрешил своим слугам принять меры. Просто на всякий случай лучше уточнить, есть ли вообще возможность в этом мире Где-то еще брать золотую риланскую яшму. Не могла же она сама по себе появиться? Если их богиня-покровительница еще кому-то дала такую силу, то надо сделать так, чтобы она сама остановила этих безумцев. Пусть лучше они продают эти соцветия именно эльфам. Хотя эльфы не отказались бы просто их забрать. Забрать все цветы вместе с кустами. Ну зачем давать такую силу в руки тех, кто не ценит ее? Именно об этом он и собирался переговорить с со жрецами, а остальное уже будет зависеть от них. Поступят они подобным образом или нет, это уже не суть важно. Важно именно то, что великий князь сделал, что мог. Остальное уже было в руках более могущественных существ. А могущественные себя эльфы считали только богов-покровителей и больше никого.